Конни не чувствовала себя счастливой в Лондоне. Люди напоминали привидения, их лица ничего не выражали. Они не радовались жизни, какими бы оживленными и красивыми ни казались. Все кругом было мертвенным. А Конни слепо, по-женски, стремилась быть счастливой, хотела чувствовать уверенность в своем счастье. В Париже еще оставалась какая-то атмосфера чувственности, и Конни ощутила ее — Но до чего же унылая, усталая, затасканная чувственность, затасканная из-за недостатка нежности. Увы, Париж был пронизан печалью. Один из самых печальных городов на свете, уставший от своей механической чувственности, от непрерывной погони за деньгами, деньгами, еще раз деньгами, а еще от своего негодования и высокомерия. Уставший до смерти и все же недостаточно Американизированный или англизированный, чтобы скрывать свою усталость за механической суетой. Ох уж эти мужественные самцы, эти фланеры, съедающие женщин похотливыми взглядами, эти пожиратели дорогих обедов. До да чего же они утомительны. До да чего надоели, да и сами измучились из-за недостатка хотя бы небольшой нежности, как отдаваемой, так и получаемой. А эти самоуверенные, иногда очаровательные француженки, что ж, они кое-что знают о существовании чувственности и в этом отношении превосходят своих механически суетливых английских сестер. Но что касается нежности, они о ней и слыхом не слыхивали. Высохшие от беспрерывного и сушающего напряжения воли, они тоже в конец измотались. Весь человеческий мир измотан. И это может пробудить яростные, деструктивные силы. Своего рода анархию. Взять, скажем, Клиффорда с его консервативной анархией. А что, если анархия недолго оставаться консервативной? Что, если она превратится в агрессивную, радикальную анархию? У кони было такое ощущение, будто она сжимается от страха перед окружающим миром. Иногда, правда, она чувствовала себя счастливой, когда гуляла по Парижским бульварам в Булонском лесу или в Люксембургском саду. Но в Париже столько американцев англичан, Этих странных американцев в нелепых формах и этих наводящих тоску англичан, столь безнадежных за границей. Она была только рада, когда они поехали дальше. Внезапно наступила жара, и Хильда решила ехать через Швейцарию с тем, чтобы, преодолев Бреннерский перевал, через Доломитовые Альпы выехать к Венеции. Хильда взяла на себя... Все связанные с поездкой хлопоты. Она с удовольствием вела машину и вообще ей нравилось играть роль хозяйки бала. Конни же вполне устраивало, что ее оставляют в покое. В целом их путешествие было вполне приятным. Но на протяжении всего пути Конни не переставала спрашивать себя, ну почему мне все безразлично? Почему меня ничего не радует? А чего меня больше не волнуют эти волшебные пейзажи, эти восхитительные виды? Но, увы... Это так. И это, наверное, ужасно. Я словно святой Бернар, который, проплыв по Фирвальштицкому озеру в Люцерне, не заметил ни гор, ни зеленой воды. Меня больше не трогают красивые виды. А, собственно, почему я должна восхищаться ими? Почему? Я отказываюсь это делать. Нет, она не находила ничего привлекательного. Ни во Франции, ни в Швейцарии, ни в Тироле, ни в Италии. Она просто проезжала мимо. Все это было даже менее реальным, чем регби-холл. Да, востократ менее реальным, чем этот ужасный регби-холл. Ей казалось, что она нисколько не огорчится. Если никогда больше не увидит ни Франции, ни Швейцарии, ни Италии, она без них обойдется. Регби-холл для нее реальнее, чем они. Что касается людей, то они за редкими исключениями везде одинаковы. Всем им нужно одно – выжать из вас побольше денег или же, если они сами оказываются в роли туристов, выжать побольше развлечений за свои деньги, будто воду из камня. Бедные горы, бедные пейзажи – из них постоянно выжимают восторги, ахи и охи. Людям обязательно нужно доставлять себе удовольствие, развлекать себя. Вот только зачем?